Глава 27. Рикард. Я себя поздравляю, мой друг. С улыбкой говорит Лукас и хлопает меня по плечу. Веди, Трой, в тайне я надеялся, но на прямо с Варианны, и она нас не подвела. Нас, приподнимая в удивлении одну бровь. Всю команду, Рик. Смеётся он. И тебя, Нет, правда, она обладает поразительной самонадеянностью и вселенским опрямством. Я даже и подумать не мог, что мы и всё-таки догадается сама о тебе и себе, и возьмёт ситуацию в свои руки. Меня коробит его слова. Знаешь, сначала я расценила её настойчивость в виде себя как дерзость, но в сложившейся ситуации у неё другого выбора не было. Дерзость, повторяю я, и словно пробую это слово. Нет, Лукас, я бы не назвал её поступок дерзостью. Глупостью, но не дерзостью. Я мог оказаться в невменяемом состоянии и мог убить её. Брови Лукаса сходятся вместе, пока он подавляет вспыхнувшие эмоции. Но всё обошлось, произносит он, осторожно подбирая слова. Всё случилось идеально, Рик. Теперь ты и она вы пара. Это ли не прекрасно. Всё так, но Лукас, она пошла на большой риск, и ты это сам понимаешь, замечаю я. Ей и мне действительно повезло, что я ещё хоть как-то контролировал себя, хотя в какой-то момент я был уверен, что проиграю своей боли, и она поглотит мой разум. Лукас поджимает губы и кивает, хмурится и буравит меня тяжёлым взглядом. В тишине повисают несказанные слова. Но я буквально слышу мысли друга о том, что я сам виноват. Ведь мог бы сразу поговорить с ней. Мог бы избежать страданий. Возможно, был бы шанс на ребенка. Я вздыхаю и прикрываю на миг глаза. Отворачиваюсь от друга, опираюсь рукой о стену и смотрю в бескрайнее космическое море. Сжимаю руку в кулак. Она прекрасна. Моя Арианна. И я ее желаю. Очень сильно. Алчный голод бежит по моим венам. и вряд ли когда-нибудь утихнет. Я бы ни на секунду не оставлял её одну. Мой зверь не понимает, за какой чёрной дорогой я отпустил её работать, когда, как нам, мне и зверю нужны её запах, тело, голос, её нежность, прикосновение, нужно держать в своих объятиях и никогда не отпускать. Желание быть с ней каждое мгновение буквально ставит на колени. И мне приходится титаническим усилием воли держать себя в руках, потому что понимаю, А Ари не потерпит тотального контроля и моего постоянного присутствия подле себя. Я задушу ее своим вниманием, и моя пара возненавидит меня. Я это понимаю. Зверь нет. И он дезориентирует часть меня. Я всем своим существом чувствую его разочарование и напряжение, но я вынужден обратить все свое внимание на сохранение контроля и не натворить дел. Ари Анна не дракайна и не оставит свою любимую работу ради семьи. Семья... Мысленно хмыкнув и ощущая горечь на кончике языка. Да, я встретил свою пару и связал с ней свою жизнь. Она моя женщина, которая стала для меня истинной женой, женщина, которая могла бы дать мне сыновей и дочерей, но последнего никогда не произойдёт. Это знание навсегда останется со мной и будет давить тяжким грузом. Из-за меня у неё никогда не будет продолжения, а ведь Арианна могла бы стать женой кому-то другому. Мысль о том, что Ари могла бы встречать счастливое утро с другим мужчиной, отправляет по моим венам поток жаркого гнева и слепой ярости. Невольно из груди вырывается утробное рычание. Понимание того, что другой мужчина, нежели я, в плане полноценности семьи намного больше Ари не подходит, хватает, чтобы мгновенно испортить самому себе настроение. Не понимаю, зачем я размышляю о том, чего уже не случится. Всё свершилось, и Аринна моя энергичная, яркая, смелая, сильная духом, самодостаточная, а ещё невозможно чувственная, сладкая и вкусная, и вся моя от кончиков пальчиков ног до тёмной макушки, с её сложной и важной профессией и устойчивыми взглядами на мир. Уверен, что нам не всегда будет легко, но зато всегда будет интересно. Всё у вас будет хорошо, Рик, произносит Лукас. Я киваю и улыбаюсь. Арианна тоже так говорит. И мне нет причин ей не верить, но пока ещё странно осознавать себя женатым и счастливым от обретения единственной. Лок ос собирается что-то ещё сказать, но слова так и остаются не произнесёнными, поскольку в кабинет приходит вызов и сообщение от ИИ о посетителях. Пришла Олив Закерс и двое землян, которых Ари вывела из стазиса. Я даю допуск, и Касс со входит в кабинет, следом за ней входят двое спасённых мужчин. Вот Я привела вам своих товарищей, произносит она тоном громадного облегчения. Ариана попросила проводить, но мне нужно возвращаться к тому и муж, я могу идти? Иди, разрешает ей капитан, и тот же удивлённо спрашивает. Адмирал Рикорд, что с тобой? Я вдруг понимаю, что с работой Арианы придётся что-то решать, потому что моей выдержки надолго не хватит. До моего чуткого нюха доносится её аромат. Ее запах, который остался на других мужчинах. Трансформация происходит мгновенно. Зверь перехватывает надо мной контроль за доли секунды. «Эй, что происходит?» — произносит землянин и делает шаг назад. Другой землянин, наоборот, ухмыляется и сжимает титановую руку в кулак. «Рик, прекрати, возьми себя в руки!» Слышу где-то на периферии сознания знакомый голос, но отмахиваюсь от него, как от назойливого насекомого. Парни, нам лучше уйти прямо сейчас. Голосом полным страха произносит самка расы Кассов. Не опасная, слабая, и я её не трону. А вот эти двое из груди рвётся утробное рычание. От того, который с титановой рукой, от него исходят воинственные флюиды. Он желает сражения. Другой чувствует опасность и пытается увести товарища прочь. «Глупые, я вас не отпущу, пока не разорву и не выпотрошу. За свою пару!» «Рик, ты не можешь с ними драться!» С паникой в голосе кричит Лукас, сильнее раздражая меня своей настойчивостью. «Это все запах! Адмирал ощутил на вас запах Арианны!» С ужасом выдыхает касса, чем вызывает на моей оскалившейся морде ухмылку. На самом краю я всё ещё сдерживаю зверя, который на миг забрал себе весь контроль. Я даю шанс унести ноги этим двоим. Земляне после слов Касса переглядываются. Один делает ещё шаг назад и тянет за плечо другого, но это с рукой явно напрашивается на добрый кулак, потому что в здравом уме он бы уже убежал. Алекс, это ж такой уникальный шанс, два в одном. И руку испытаю с драконом в его боевой форме побьюсь. Со взлём весельем говорит этот жалкий человек. Марк, ты желаешь лишиться не только второй руки, но ещё ног и головы? Шипит на него Касса. Док чётко сказала, чтобы никаких физических усилий. Произносят землянины снова тянет товарища прочь из кабинета. Запах моей пары пьяни и пласкает, но осознание, что её запах на других мужчинах лишает разума, вызывает лишь ярость. Гнев заставляет кровь вскипать, он растекается ядом по венам, отравляет, подавляет рассудок, вызывает из глубин самый страшный инстинкт — убивать. Я встряхиваю головой и рычу. «Убирайтесь! Немедленно!» «Ох, Рик, ты все-таки еще здесь!» С облегчением произносят Лукас и рявкает гостям. «Ну, о, живо убрались!» «Простите нас!» Едва слышно произносит девушка и открывает двери кабинета. Выходит, но стоит в проеме и ждет своих товарищей. «Марк, не дури, идем сейчас же». Не хуже меня, рычит землянин, у которого инстинкт самосохранения явно лучше развит, чем у другого. Он шевелит титановыми пальцами, растягивает губы в хитрой и самодовольной улыбке. И вдруг произносит. «Ладно, идем. Зайду к доктору Мэй и говорю ее на свидание со мной. Может, у меня получится украсть у нее поцелуй». Голос Локаса как сорвался. "Идиот!" орёт он. "Рикард, нет! Гнев, горячее сверхновой, пылает в моей крови. Ярость кипит, бугрится под кожей, бурлит в каждой клетке моего тела. Я ощущаю себя пробудившимся вулканом. Лишь годы и годы практики железного контроля над звериной сутью позволяют мне по крупицам сдерживать себя. И стоять на одном месте, когда земля они на лицо бросает мне провокацию, и удовлетворённо усмехается, смотрит прямо мне в глаза, и в его глазах я считываю триумф. Его запах это запах палых листьев, влажной коры деревьев, смазанного маслом металла и соли. Запах того, кто не боится, кто не ведает страха, но жаждет боя. Что ж, так тому и быть. Словно в другой вселенной я слышу окружающих, слышу их голоса, И все звуки доносятся до моего чуткого слуха будто сквозь толщу воды. Я вижу лишь дерзкого соперника, посмевшего коснуться моей пары, посмевшего думать о ней, мечтать о ней, желать её. Оказываюсь рядом с дерзким человечишкой за долю секунды. Он успевает лишь моргнуть, когда моя огромная как кистовая лапа хватает его за титановое плечо, сжимая до хруста, поднимая его над полом и скалюсь довольна ощущая как в его запахе Разливается страх, едкий, кислый, пепельный. Он дёргает ногами, бессмысленно молотит другой рукой по моей броне, рассекая и разбивая костяшки пальцев в кровь. Он кривится от боли, стонет и кажется, умоляет отпустить. Титановая рука землянина зажата в моей стальной хватке и бесполезна. Приближаю его к себе ближе и рычу ему в лицо. Молись о быстрой смерти, человек. И отбрасываю его от себя, легко, особо не напрягаясь. Землянин летит прямо в стену, впечатывается в неё и валится на пол с протяжным стоном полным боли и страданий. Целое его дёргается в судороге, но через миг он затихает. "Великий ройрик, ты убил его", гневно восклицает Лукас. "Марк!" кричит другой землянин и опускается перед неподвижным телом товарища. Каса не видно, очевидно, девушка вовремя сбежала. Я встряхиваю головой и стараюсь вернуть себе контроль. Отворачиваюсь от безжизненного тела и подхожу к иллюминатору. Прислоняюсь лбом к холодной поверхности, закрываю глаза. И голос Лукаса воспринимаю как бессмысленный бубнёж. Я его слышу, но не вникаю в суть. Моё тело стремительно меняется. Зверь, хоть и не удовлетворён, ему хотелось бы и до сих пор хочется разорвать негодяя на куски. увидеть его кровь, ощутить её аромат морду и смазать мордой лапы, как поступали предки после победы над врагом. Но я не дикарь, и бой был не равным, да и не бой этого вся, лишь мой гнев. Так нельзя, Рик. Она не простит, понимаешь? Это её работа. И ты повёлся на провокацию, как мальчишка. Тьфу, ты меня совсем не слушаешь. Я вызывал Мэй, Его последние слова заставляют меня прислушаться, насторожиться, но не успеть. "Адмирал, сзади!" кричит землянин. Он меня вдруг искры из глаз летят. Землянин с титановой рукой оказался крепче, чем выглядит. Он врезал мне по затылку своей новой рукой. Пока прихожу в себя, он врезает мне по челюсти, и я впечатываюсь в стену, тяжело ударяюсь спиной о выступающие полки. пальцами дотрагиваясь до кровоavленного рта, чувствуя, как от злости звенит в моей голове. Что? Когда не в облике зверя, так сразу силы меньше, да. Хрипит землянин и прыгает вокруг меня, раздражая ещё больше. Волна гнева захлёстывает меня. Оть я проклят. Глазам своим не верю. Ревёт негодующий Лукас. Этот идиот, точно без мозгов. Но хоть жив. Марк, какого ты творишь? рявкнул его товарищ. Хочешь хорошей драки? усмехаюсь я. Тот растягивает рот в злобной ухмылке и дразнит меня пальцами, подзывая к себе. Я хмыкаю, и в тот же миг на нашу тяжёлый, просто сокрушающий удар по челюсти землянина. Его шатает, его ноги подгибаются, но я не останавливаюсь на этом, будто со скоростью света наношу ещё один страшный удар. локтем по хребту, а следом мой кулак обрушивается серией ударов по голове и лицу землянина. Кровь не просто идёт изо рта мужчины, она хлещет. Его глаз раздуло, бровь рассечена, несколько гематом мгновенно образовались на скулах человека. Землянин падает на одно колено, опирается ладонями в пол и мотает головой, хрипит, сплёвывая кровь. Это всё, на что способен дракон. Лука старащет на болвана глаза. Он тебя даже не бил, рычит Лука. Просто пощекотал. Балван, ползи отсюда. Подхожу к нему очень близко, убираю руки за спину и смотрю на поверженного человека сверху вниз. Его кровь капает на мои белые сапоги. Доктор Мэй пожелает восстановить себя землянин, произношу низким и полным колтово льда голосом. И лишь ради неё я позволю уложить тебя в капсулу. Но запомни, человек, дразнить дракона, играть с его инстинктами — чревато. Я мог тебя убить. Вы глупец, адмирал. Смеётся он и садится на колени, смотрит на меня снизу вверх и говорит, едва шевеля губами и языком. Мне нужно было подраться. Мне нужно было получить по морде. Хорошо получить, чтобы... Мозги из ушей, чтобы кровь через поры, чтобы кости в крошку. Раздувает ноздри, запускает руку в волосы, теребит их. И не сдерживает внезапных рыданий, выдыхает горько. Я не успел, не успел никого предупредить, когда понял. Понял, что это конец. Лучше бы я сдох. Или тогда, или сейчас. Марк. Опускается рядом с ним его товарищ. Мы живы благодаря твоей реакции. Дети все живы. Я и Лука с растерянно качаем головами. Великий герой. О чём я только думал, распускаю кулаки.